Глава восьмая. Смерть лошади — А ведь у Эдона лучше кормят, чем у бомбарды, — вскричала Зефина. — А я предпочитаю бомбарду, — заявил Блашвель. — Здесь больше роскоши, больше азиатчины. Посмотрите на нижний зал. Стены сверкают зеркалами. — Лучше бы у них так сверкали тарелки, — возразила фейворитка. Лашвель настаивал на своем «посмотрите на ножи». У бомбарды ручки серебряные, а у Эдона костяные. А ведь серебро дороже кости. Только не для тех, у кого вставная челюсть из серебра, — заметил Толомьез. Он смотрел в эту минуту на купол дома инвалидов, видневшийся из окон ресторанчик. Наступило молчание. «Толомьез!» — вскричал Фамель. Только что у нас с Листолье был спор. — Спор — хорошая вещь, — ответил Толомьес, — но ссора лучше. — Мы спорили о философах. — Отлично. Ты кому отдаешь предпочтение, Декарту или Спинозе? — Дезожье, — сказал Толомьес. Дезожье — автор куплетов и песенок, возглавлявший в начале XIX века веселые сборища литературного кружка «Современный погребок». Объявив это безапелляционное решение, он выпил и продолжал. «Я согласен жить. Не все еще кончено на земле, пока можно молоть вздор. Воздаю хвалу за это бессмертным богам. Мы лжем, но и смеемся. Мы утверждаем, но и сомневаемся. Это прекрасно. Неожиданности выскакивают из силлогизма." Есть еще на земле смертные, которые умеют весело отпирать и запирать потайной ящичек с парадоксами. Знаете, сударыня, вино, которое вы пьете с таким безучастным видом, это мадера из виноградников, которые находятся на высоте 317 туас над уровнем моря. Вдумайтесь в эту цифру, когда будете пить его. 317 туас. А господин Бомбарда, наш великолепный трактирщик, отдает вам эти триста семнадцать туас за четыре франка пятьдесят сантимов. Тут его опять прервал Фамель Толумьес. Yes. Твое мнение закон. Кто твой любимый автор? Беркен? Нет, шу. Беркен, Арно. Французский писатель конца XVIII-начала XIX века, составивший себе популярность религиозно-моралистическими сочинениями для детей. Бершу Жозеф, второстепенный поэт того же времени, автор шуточной поэмы Гастрономия. Толомьес продолжал. Слава бомбарди. Он мог бы сравниться. С Мунофисом Элефантинским, если бы нашел мне Алмею, и стегилионом Керонейским, если бы раздобыл мне Гетеру. Ибо знаете, сударыне, что в Греции и в Египте тоже имелись свои бомбарды. Нам известно это от Апулея. Апулей Луций II век. Древнеримский писатель, автор романа «Метаморфозы» или «Золотой осел», где дана широкая картина нравов и суеверий эпохи. Увы, всегда одно и то же, и ничего нового. Ничего неизведанного не осталось более в творениях Творца. «Нет ничего нового под солнцем», — сказал Соломон. «Любовь у всех одна и та же», — сказал Вергилий. Медикус со своей подружкой, отправляясь в Сен-Клу, садятся в галиот точно так же, как Аспазия с Периклом восходили на одну из галер Самосской эскадры. Аспазия, подруга правителя Афин Перикла, V век до нашей эры, славилась умом и красотой. Вокруг нее собирались виднейшие люди того времени, в том числе и философ. Сократ. Еще два слова. Известно ли вам, сударыне, кто такая была Аспазия? Несмотря на то, что она жила в те времена, когда женщины еще не обладали душой, у нее, однако, была душа. Душа, отливавшая розой и пурпуром, жгучая, как пламя, свежая, как утренняя заря. Аспазия была существом, в котором соединялись два противоположных женских типа — распутницы и богини. В ней жили Сократ и Манон Леско. Манон Лиско, куртизанка, героиня романа Абата Прево, история Кавалера де Грие и Манон Леско, 1731 год. Аспазия была создана на тот случай, если бы Прометею понадобилась публичная девка. Толомьез увлекся, и остановить его было бы нелегко, если бы в эту самую минуту на набережной не упала лошадь. От сотрясения и телега, и оратор остановились, как вкопанные. Это была старая, тощая кляча, вполне заслуживавшая место на живодерне и тащившая тяжело нагруженную телегу. Поравнявшись с ресторанчиком бомбарды, Одер, выбившись из последних сил, отказался идти дальше. Это происшествие привлекло толпу любопытных. Едва успел негодующий возчик произнести с подобающей случаю энергией сакраментальное словцо «тварь», подкрепив его безжалостным ударом кнута, как животное упало, с тем, чтобы уже никогда больше не подняться. Отвлеченные шумом, веселые слушатели Толомьеса посмотрели в окно, и Толомьес, воспользовавшись этим, завершил свое краткое выступление следующим меланхолическим четверостишием. Ей был отчизный мир, где возу и карете равно враждебен темный рок. И, разделив судьбу всех кляч на этом свете, она сломалась, как цветок. «Бедная лошадка!» — вздохнула Фантина. А далее вскричала. «Вот тина! Фантина, Ты, кажется, собираешься оплакивать лошадей? Надо же быть такой дурой!» Тут фаворитка, скрестив руки и откинув голову назад, посмотрела на Тулумьеса и спросила решительным тоном. Ну а где же сюрприз? Совершенно верно. Час пробил, ответил Толомес. Господа, время удивить наших дам настало. Сударыни, обождите нас здесь несколько минут. Сюрприз начинается с поцелуя, сказал Блашвель. В лоб, добавил Толомес. Каждый запечатлел на лбу своей возлюбленной торжественный поцелуй. Потом все четверо гуськом направились к двери, таинственно приложив палец к губам. Фейворитка захлопала в ладоши. — Это уже и сейчас интересно, — сказала она. — Только не уходите надолго, — негромко проговорила Фантина. Мы вас ждем.